Прогулка перед бурей. Первое. Господь против хипстеров. У нас последние солнечные часы перед дождем. По крайней мере, в прогнозе пишут «гроза неизбежна». И я, конечно, взяла кофе и присела на песочке в паре метров от воды. У меня новые наушники и никого окрест. Казалось бы, что может пойти не так? И тут Господь присылает большую волну, которая смывает все. Меня, мои шелковые тапки, кофе, термос, сумку с документами и айпад. Не, я все поймала. Ничего толком не пострадало, кроме самолюбия. Даже трижды битому айпаду нужно больше, чем какая-то волна. Но, Господи, понимаю, сижу с мокрой жопой, не расслабляюсь. Ты же еще накануне предупредил. Вчера я сослепу решила, что вижу Иисуса, стоящего посреди моря, и едва не уверовала, самую чуточку не хватило. Потом разглядела, что под ним камень торчит. Второе. Накануне шторма Кормель я надела толстую сиротскую юбку, замазала вишневым фломастером облупившиеся башмаки и пошла в парчок сюзан даляль в некотором смущении. Боялась, что добрые жители тель начнут мне подавать. Но единственный, кто отреагировал, была ворона, которая запустила в меня окровавленной костью. Я сразу подумала, что это должно быть к удаче. Нет, ну а как? Какой выход? Сидишь, сверху падает довольно свежая кость, ты стряхиваешь ее с плеча, и что остается, кроме как сказать «что ж» и жить с этим дальше? Что ж, но надо как-то более лучше одеваться, что ли, если падальщики делятся с тобой едой. Третье. Вышла сегодня гулять в последние легкие часы перед бурей. Она начинается с того, что при ясном небе задувает сильный ровный ветер. Пару часов ничего не происходит, а потом темнеет. И уйти нужно до того, как небо окончательно отяжелеет потому что после этого сразу бешеный ливень с тем же сильным ветром, но уже шквальным. А я немного притормозила, засмотрелась на берегу на парня в латексе. Он со своим парусом был похож на кавычки из тех, которые открываются внизу строки, а закрываются вверху. Думала, что как бы оно ни повернулось, а провожу я свою бледную жизнь в красивом месте. И обратно я уже шла очень быстро. А когда понадобилось сворачивать от набережной к Неве цедок, увидела четверых людей, которые танцевали и пели вокруг медицинской каталки. На ней лежал кто-то, опутанный проводами, пищали датчики, а два человека в форме и двое, наверное, родственников плясали для него, взявшись за руки и распевая что-то очень бодрое, захотел, видать, увидеть море в свой последний легкий день. И никак у нас последний на этой неделе, а вообще. Но можно сосредотачиваться не на слове «последний», а на том, что он ощутил этот сильный ветер и увидел все таки море, парня и парус, взявших небо в кавычки. Четвертое. Оказалось, планшет все таки утоп, но ему понадобилось две недели, чтобы это признать. «Мой, мой мальчик». У нас обоих отсроченная реакция на стресс. Я как помру, осознаю это не сразу, да и то по некрологам в ленте. У меня жгучее чувство «не успеваю». Не успеваю дописать книжку, буквы под пальцами рассыпаются и собираются в бессмысленный ссор. Промокшие контакты айпада сбывают страшный писательский сон о том, как написанное исчезает на глазах. Не успеваю к морю до бури, в Иерусалим до конца года. Не успеваю за холодным зимним ветром и встать в редакционный план. До заката не успеваю погулять, а там уже спать пора. Не успеваю заработать, не говоря уже купить, и даже решить, ничего не успела. И не то чтобы времени нет, его, как обычно, вечность. Но меня слишком мало, вот где беда. Жжет изнутри тревога, ведь все то, что я не успеваю, ни наносное, ни придуманное, я это правда хочу, но нет места для меня, чтобы остановиться и вырастить какой-нибудь цветок или хоть елочку поставить. Есть только огонь внутри и ветер снаружи, а в небе надо мной дыра, и в любое время дня мне виден серп убывающей луны. Пятое. Когда умер Мияки, я захотела о нем как-то написать и долго искала фото, которое красиво показывает флакон «Интенс». Не то чтобы я любила этот запах. Меня достаточно рано научили не носить мужские духи. Примечание. Потому что однажды сказали мне, мужские запахи специально сделаны, чтобы привлекать женщин. А у меня всегда была другая задача. Но я любила мужчин, которые так пахли. Не знаю, как он это сделал, но интенс, холодный и пряный. Казалось бы, что-то одно. А тут вышел морской ветер, дующий над восточным городом зимой. У одного, которого я сильно любила, кожа так пахла сама по себе. А позже я нашла мияки и следующим дарила флакон, просто чтобы довершить образ. А потом перестала потому что встретила город, в котором этот запах в воздухе, по крайней мере, зимой. Сначала я искала фото флакона, потом фото мужчины, а лучше всего подошла Декабрьская набережная, где ветер пахнет мияке.